И ведь дождался. Эти семь дней прошли для меня ну очень тяжело. Чтобы отвлечься, я мысленно решал разные шарады и математические задачи. Развивал память специальными упражнениями. Кстати, мозг с моим не сравнить, с прошлым телом. Его серьезно нужно прокачивать, чем я и занимался все это время. Отвлекало действительно здорово. Думаю, тут уколы помогли, и вот такое мое времяпровождение дотянул. Сложнее всего лежать без движения, даже на бок не давали лечь, всю спину отлежал. Сиделка часто бывала, а в палате нас восемь, все с ожогами. Палата безнадежных, как еще называли. Постоянно стоны слышал. Главное, хранилище штатно открылось через два дня, как я очнулся в новом теле. Проснулся, будили, окормились ложечки. Я обнаружил флажок на сетчатке левого глаза в левом углу. Хотя зрения не было. Думаю, повреждены глазные яблоки. Темнота. Уже снимали повязки, чтобы новое наложить. Так я сказал, что мутно, но вижу. Сразу с нуля запустил кач. То, что кормили, не помешало. Теперь еще пять дней ждать. А через пять дней и внутренняя открылась. Разбудила меня звоночком сигнала. Ночь была. «Ну, я сразу и приступил к работе. Достал и первым делом приписал к себе все три амулета. Я ведь в бинтах с мазью, а нужна кровь». Так прикусил язык и больше на ощупь веревку с левой руки убрал в хранилище и вот так по очереди совал амулеты в рот, нащупывал языком руну активации и активировал амулеты. Ждал, когда их флажки появятся на сетчатке глаза. Причем начал с лекарского. «Это брошь, сразу опознаешь на ощупь». Все же хорошо, что ночь была, никто не мешал. Заходила дежурная медсестра, мы все под морфием. Проверяла раз в полчаса и уходила. У меня один накопитель был полный, тот, что в лекарском амулете. Так как у медальона и амулета зарядки на рунах сделаны. Использовал его полностью в первую же ночь и теперь накопитель на зарядке под подушкой. Два дня ждать. Надо сказать, 20% зарядки ушло на одну диагностику, но полную, всего тела. Изучил результаты, и если не ужаснулся, то близко. Кстати, амулет видел морфий в крови, показал на него. Хотя, по счастью, я не так обгорел, как тот же летчик, что на койке у меня в голове лежал. У того от ног головёшки были, уже ампутировали часть. Там куски угля, по сути, во что ноги превратились. Как выжил, не знаю, но тот даже балагурил, торс и что выше, целым было, не обгорело. Тот, когда горящий самолет покидал, зацепился сапогом. На ноги хлестал горящий бензин, ветром пламя раздувало, как в горелке. Секунды! Но чтобы превратить ноги в головешки, хватило. Там голенище не выдержало и сорвало. Успел парашют открыть, земля близко. И ведь в сознании был, не люди, кремни меня окружали. Потому я к ним со всем уважением относился. Общались же немало, ну и дальше лечился. Кожа у меня обгорела, легкие и внутренние органы пострадали, но от дыма, не огня, отравлены им. Так что я сделал? Диагноз там взял как образец, легкие и голову соседа дальности хватило. Они вполне хороши для образца. И на 70% восстановил горло и легкие. Мана быстро уходила, экономил. Остальное осталось едва 15% на глаза. На 50% восстановил. Самое важное, остальное подождет, терпимо. Действительно видеть стал, сняв тряпицу, осмотрелся, но смутно. «Ох, как есть-то хочется не передать!» Дальше с трудом вынул пальцами накопитель из амулета, пачкая мазью. Сам на клеенке лежал и в амулет зарядки вставил. Уже все три амулета приписались, флажки имел. Зарядка пошла, я глянул на счетчик. 49 часов на это уйдет!» С трудом изогнул руку, чтобы под клеенчатую подушку убрать амулет. «Там хоть не видно!» А тут как раз медсестра зашла и тут же метнулась ко мне. А я дышал с хрипом из-за легких. Все уже привыкли, а тут тишина. Явно испугалась, что не выдержал, умер, а я тихо теперь дышу. Увидела, что повязки нет, грудь равномерно вздымается, а я смотрю на нее. С облегчением засуетилась у меня. Точнее, видел мутный силуэт. Так что осмотрела, удивилась, что нет веревки на руке. Хотя я достал ранее, упала на пол. Снова привязала ту, веля не хулиганить. Это для моего блага, чтобы не навредил себе. И дальше стала осматривать соседей. Повязку на глаза снова наложила. И я уснул. И знаете, не передать, как стало легче. Двое суток для меня так и длились медленно. Хотя занятия себе нашел, активно развивал мозги. Тут дело тоже шло и вполне быстро. Разницу видел с тем, что было, когда в тело вселился. Так что, когда амулет зарядки через мое подключение к нему дал сигнал, что накопитель полон, достал лекарский амулет и вставил в него накопитель. Кстати, амулет я прятал, омывали же койку. Клеенки меняли каждый день, на то время и прятал. Ну и во время осмотров тоже, поэтому чуть дольше время зарядки заняло, но до полного ждал. Не стал половинчатого выбирать. Тут провел диагностику кожи соседа, что не пострадал, грудь и шею. Дальше мысленно работал через управление диагностом, сделал диагностику своего тела. Старая слетела во время зарядки. Теперь каждый раз новую делать, тратя изрядно заряда. Хорошо, как раз обед прошел, покормили, материал для лечения был. Пометил все тело, именно куда на восстановление. Причем восстановить на 10%. Не стоит быстрее. Врачи сразу заинтересуются. И сделал. Почти вся мана ушла. Но как же легче стало. Многие нервные окончания восстановились. Болеть стало даже больше. Но я уже претерпелся. Остаток 7% на просаженное сердце. Стало чуть лучше. И снова на зарядку. И вот так раз в двое суток на 10% восстанавливал кожу. Та и сама зарастала, но со мной это куда быстрее шло. Зрение полностью восстановил в три приема. Уже убрали трепицу На горло и легкие перешел, внутренние органы. Чистил тело от повреждений и отравления огнем. Остатки туда кидал. Первым делом кожа. А врачи дивились, как я быстро восстанавливаюсь. По-моему, даже излишне быстро, потому притормозил. Меня уже развязали, наконец, на боку могу лежать. До меня уже через 13 дней, а лечился магией с 10 июля до 24 перевели в обычную палату. Вижу все, сам ем и хожу. Молодая кожица по всему телу. Видно, что ожоги уходят, и я восстанавливаюсь стремительными темпами. И да, я все на себя тратил. Всего раз соседу не дал за кромку уйти. Весь накопитель на него, тот на грани был, а тут даже задышал спокойнее. Однако все же восстанавливал себя. 25 пятого уже ходил по парку территории госпиталя в больничном халате. Тем более голову восстановил полностью. Вчера закончил. Никто не отводил взгляд с отвращением из-за ожогов. А до этого были, ловил. «Стоит сказать, что врачей, конечно, поражало, как быстро я восстанавливаюсь. Однако не делали из этого ничего особенного. Ну, бывает, зарастает, как на собаке. Не я первый. Просто отмечали усиленные темпы лечения, и все. Это, к слову, радует. А так как уже такого надзора нет, уже дней пять, как имею свободную возможность, покидать госпиталь. Я и решил, наконец, заняться основной проблемой». «О да, женщинами!» Я думал, десантники преувеличивали то, какой удар те по мужскому началу получают, насколько то повышается. На собственном опыте убедился, что те сильно принижали эту проблему. А у меня уже неделю остро стоял вопрос с этим. Тут уже выть хочется, а медсестры в госпитале все какие-то несговорчивые, как от огня бегают. Поэтому я быстрее голову и восстановил, и решил найти содержанку. Но как это сделать, если не имею ничего? Пустой. Для начала мне нужно провести инициацию, потом наделаю амулетов, найду ценности в схронах Москвы, подсмотрел эту идею у десантников. Я вообще многое собираюсь из их идей заимствовать. И, став финансово независимым, найду содержанку. То есть... Все движение ради одной этой цели. Да я дважды чуть не сорвался, могло до изнасилования дойти. Мозги вообще отключаются. По содержанкам, это, кстати, в союзе пусть и редкость, но все же были девчата, что шли на подобное. Поэтому, когда стемнело, ночь 26 шестого была. Я и покинул незаметно территорию госпиталя, побежал в сторону ближайшей реки. А что? Я уже и пробежками занимаюсь на тропинках сада. Пока трусцой, но начало положено зарядку. Мне только потеть запрещали. Осваивал тело все лучше и лучше. Дальше до реки добрался, и вполне благополучно, несмотря на затемнение по городу и патрули. Нашел камень Акатыш, оставил халат и тапочки на берегу, тут песок. На мне больше ничего не было, зашипев... Непривычно вот так входить в воду, хотя кожа мной восстановлена на 80%. Причем на ногах ожогов не было, сапоги закрыли. А вот остальное хорошо обгорело. Да я даже волосяные луковицы восстановил, пушок прорастал. Ну, а пока зашел по пояс, глубины боялся. Да я даже в бассейне ни разу не был. Нырнул с головой, сев на дно и с силой ударил себя по коленной чашечке. Ну, как получилось это под водой? От боли аж в глазах потемнело. Но, на удивление, сразу инициация прошла. Мана рванула и тут же заглохла. Вода прикрыла. Поэтому, отпустив камень, сильно хромая, выбрался на берег и стал плести детскую сетку. Времени мало, а столько дел запланировано. «Так, начнем со складов», – пробормотал я, как закончил вытираться халатом. Детская сетка уже на мне была, ужалась. И, сунув ноги в тапочки, быстрым шагом, насколько позволяла обувь, двинул в сторону железнодорожной станции. Буду грабить своих, что мне сильно не по нутру. И тут уже дело не в женщинах. Я себя лечу. а Это усиленное питание, которого мне в госпитале просто-напросто не хватало. Да, лечился после обеда и после лечения голодным был, еле терпел до ужина. Два дня откармливался, потом снова лечение. В общем, пусть медленно, но я худел. Мне нужен независимый источник питания. Однако и воспитывали меня те люди, что говорили, воровать у своих нехорошо. Я согласен с десантниками. Трофей из противника, лично добытая, твоя законная добыча. Но вот так действительно нехорошо. Это мой план Б, его притворял в жизнь. План А, если бы магическое зрение сразу заработало, я мог начать плести первое плетение из простейших. На тот же сканер пятого уровня сложности у меня уйдет час. На ауре закрепить и использовать. Однако магическое зрение так и не заработало, как я надеялся. Оно когда как работает. Когда мне дар поставили, потом инициировали, так сразу заработало. Я потому и питал надежды, а по опыту других свежесделанных магов, то у кого сутки ожидания, а у кого и трое. Поэтому не знаю, когда то заработает. Сетку плел больше интуитивно и по памяти, и то, что сделал правильно, почувствовал, когда та ужалась и взяла под контроль мой дар. Так что... Буду брать по минимуму, а потом воюю, если не комиссуют, отработаю украденное, уничтожая врага. Вот пока такие планы. До железной дороги было с полчаса идти, пока шел просох. Пушок на голове тоже. Я, кстати, когда лицо восстановил, сделал чуть полными губы, нос аристократический и длинные ресницы. Бороды нет, луковицы там не восстанавливал а на лицо симпатичное с голубыми глазами. Это никогда лицо изуродовано огнем было. Теперь девчата уже засматриваются. Хотя все равно не подходят, помнят, каким был. Так вот, пока добирался, пока искал подходы к складам, меня напугал часовой. Оказалось, за углом Пагауза стоял, а тут закашлялся. Я отбежал в сторону, пережидая у штабеля запасных шпал, пока сердце перестанет так громко бухать напугал. А тут раз, и магическое зрение заработало. Я развернулся, и бегом обратно в госпиталь. Возвращаемся к плану А. Не лежала душа у меня к плану Б. Вынужденно перешел к нему. Потому и вернулся к первому с немалым облегчением. Вернулся, по счастью, без проблем. Устроился в беседке. А все, я на территории госпиталя. Имею законное право тут находиться. Благо, беседка пуста была. Ну и начал сразу работать по созданию плетения сканера. Причем четвертого уровня сложности. В пятом нет модуля опознавания. Да и в четвертом в базу смогу внести не больше трех предметов на поиск. Например, золото, бриллианты и рубины. Что забито, тот и будет искать и подсвечивать. Дальность 500 метров. Правда, работа заняла три часа, но я не печалился. И к двум часам ночи закончил. К слову, в беседку курильщики заходили, у кого бессонница, но мне не мешали особо, курили и уходили. Я же говорил им, что руки разрабатываю. Специальная гимнастика, просил не отвлекать. Мол, как раз самый сложный комплекс упражнений. Потому и закончил. Как сделал и разместил на ауре, то внес в базу пока первый предмет для поиска. К слову, вот так размещать на ауре плетение непросто. Мой учитель за отдельную оплату этому специально учил. В тот список обучения, что от ученых получил, это не входило. Он меня также обучил созданию десятка разных амулетов на все случаи жизни, что я также отдельно оплачивал. Так вот, из накладного кармана я достал сложенную купюру в 20 рублей. А зарплату недавно в кассе получил. «Довольно приличная, командир все же. Причем мне восстановили документы, они у тезки сгорели, даже комсомольский билет был восстановлен тут же в госпитале. В бою потерян, в танке сгорел. Отнеслись с пониманием и без вопросов восстановили. Это по моему запросу, до этого не телились. Справку из штаба дивизии вместе с раненым тезкой прислали, там все его данные были». По этой справке новое командирское удостоверение и восстановили. Сейчас в секретариате, как и билет. Как закончил с созданием плетения сканера и внесения в базу купюры, полчаса медитировал до полного источника и, снова незаметно покинув территорию, устроился на крыльце многоквартирного дома, а тут рядом, и полчаса работал. Уж сколько засветок не передать, но в основном в квартирах или сейфах служебных помещений. А мне этого не нужно. Я искал тайники из хроны, считая все, что скрыто так, своей законной добычей. Не прячешь дома от жены, а в левом месте, на нейтральной территории, готовься все потерять. Как я уже сказал, засветок великое множество, но заинтересовали меня три. Определил после получаса изучения засветок. Сам ведь новичок в использовании сканера все непривычно. Учился с ним работать. В первом довольно солидная пачка денег, где-то на чердаке крупного многоквартирного дома, через шесть зданий от того, где я сидел. В основном чердаки и изучал. Еще два тоже на чердаках. Тут суммы поменьше, но видно, что в схроне что-то еще есть. Похоже, ювелирка. А мне нужны драгоценные камни, накопители делать». «У меня всего один накопитель, а мне нужно много, пару сотен точно. Сам гранить буду, магией». «Ну, имея средства, найду наложницу». «Не сам, найму кого из ушлых». Найти таких людей на самом деле несложно. Например, главный снабженец госпиталя из еврейского племени. Этот за деньги луну с неба достанет. да кинет клич среди своих. Наверняка одну-две девушки найдет». К слову, еврейки особо не любят работать и в содержанке идут охотно. Это скорее предположение, потом узнаю по факту. Допомнится, да один десантник набрал гарем из евреек именно в содержанке. Может, повезло, а может, такая практика у них действительно есть. Ну и сделать слепок золота в поисковую базу, чтобы с девчатами расплачиваться. На золото они падки, быстрее сговорю. «Да я ни о чем другом думать не могу, поэтому не судите строго». Так что, встав с крыльца, отряхнул халат на заднице и побежал по первому адресу. Нечего медлить. На чердак поднялся, по сути, в темноте, сканер все показывал. Главное не скрипеть рассохшимися досками. Выкопал в углу сверток, так и есть деньги. Они еще в ходу и ювелирное украшение. Убрал в аурное хранилище. Оно уже накачалось до 220 килограмм, было куда убирать. Медальон я пока не трогал, по сути, первое вложение. Потом второй чердак, тут солидная стопка банкнот и золотые червонцы, почти полсотни. Ну и последний дом, где в портфеле пачки в банковских упаковках. На глаз около миллиона. Похоже, кассу Елисеев где взяли, многовато. Если первые чьи-то накопления, явно незаконные, взятки или еще что, то тут сто криминал. Впрочем, меня это не беспокоило. Бегом вернулся в госпиталь. Сканер помог избежать внимания патрулей. Омыл руки и ноги под раковины в туалете и вскоре уже спал в койке. Только медсестра шикнула, что ночами брожу. Других замечаний не было. А вырубила сразу. Устал. Да еще адреналина хапнул».